Сказки для Лунтика и его друзей. Истории генерала Шера. Здравствуйте, ребята. Разрешите представиться, генерал Шер. Я дедушка Лунтика. Мы с бабой Капой приютили его у себя и теперь живём вместе. А знаете ли вы, что Лунтик, Мила и Кузя очень любят слушать разные сказки и истории, которые я с удовольствием для них рассказываю. И сегодня я приглашаю и вас послушать такие истории всем вместе. Первая из этих историй посвящена настоящей дружбе. Всем известно, что с друзьями ничего не страшно. Верные друзья всегда помогут в трудную минуту и не бросят в беде. А вот это наша первая сказка. Сказка про трёх бабочек. На зелёной солнечной полянке, покрытой множеством ярких красивых цветов, жили три подружки-бабочки. Все они были разного цвета. Одна бабочка была белая, вторая красного цвета, а третья ярко-жёлтая. Подружки были беспечными и веселыми. Целыми днями напролет они порхали и плясали, играли на полянке, гоняясь друг за другом. Особенно бабочки любили солнечную теплую погоду. Перелетали с одного цветка на другой, купались в пыльце, смеялись. Играли. Но в один день небо нахмурилось, тучи закрыли солнышко и пошел проливной дождь. Испугались бабочки и стали думать, куда спрятаться, чтобы совсем не промокнуть. Ведь крылышки у бабочек тоненькие и покрыты пыльцой, а дождик не переставал и лил все сильнее. Совсем перепугались подружки, и изо всех сил замахали они своими хрупкими крылышками и стали искать, где же им спрятаться. Прилетели бабочки до большой белой лилии. Лилия очень приятно пахла, была ослепительно красивой и стройной, а плотные лепестки могли укрыть подружек от дождя. Уважаемая Лилия, разреши нам спрятаться от дождя в твоих лепестках, хором жалобно попросили бабочки. Но, к сожалению, Лилия была в плохом настроении и сказала в ответ: "Так уж и быть, я спрячу от дождя одну из вас" только белую бабочку, потому что она похожа на меня, а остальные пусть поищут для укрытия другое место. Вот так вот призадумались подружки. Им было страшно промокнуть и повредить свои хрупкие крылышки. Предложили красная и желтая бабочка воспользоваться белой подружки предложением лелеи и укрыться в ее лепестках. "Прячь сестрёнка, а мы как-нибудь спасёмся." Но белая бабочка гордо ответила Лилии: "Раз ты моих сестрёнок спрятать от дождя не хочешь, то и я к тебе не пойду. Пусть мы промокнем под дождём, зато все вместе. Не брошу я своих подружек в трудную минуту." И полетели бабочки дальше. Несмотря на то, что изрядно уже промокли, вдруг увидели они большой красный тюльпан, гордо красующийся на поляне. У тюльпана был прочный, толстый стебель и крепкие лепестки, плотно сомкнувшиеся во время дождя. Подлетели бабочки и хорм попросили: "Спрячь нас, дорогой тюльпан, промокнем ведь и заболеем". В твоих лепестках много места, мы все сможем укрыться. Но тюльпан был гордый и капризный. Говорит он им в ответ: "Отвечаю. Он как вас много, место у меня на всех не хватит. Давайте я только красную бабочку спрячу, а уж белая и желтая бабочки пусть поищут себе другое место". Красная бабочка похожа на меня, пусть залетает, ей местечко найдется». Стали белые и желтая бабочка уговаривать подружку принять приглашение тюльпана. Но красная бабочка говорит им в ответ: «Ну уж нет, не брошу я вас под дождем, А ты, тюльпан, я, если моих сестриц укрыть не готов, То и я у тебя не останусь. Лучше уж будем вместе под дождем мокнуть. Полетели дальше подружки и бабочки, несмотря на дождь, махая уже начавшими промокать крылышками, Запорхали дальше в поисках укрытия. Вскоре подружки увидели пышную желтую розу которая слегка свернула свой бутон, чтобы не подпортить его под каплями воды, а листочки наоборот расправила, подставляя их дождю. Надо сказать, что розы очень любят воду. Подлетели к ней подружки и давай хором жалобно просить: "Укрой нас, пожалуйста, спрячь от дождя. Мы ведь уже насквозь промокли". Но Роза, любуясь на свое отражение в капельках дождя холодно ответила: Жёлтую бабочку могу спрятать, она на меня похожа, а остальные пусть другое место ищут, не смогу я их принять. Совсем загрустили сестренки. говорят, красные и белые бабочки своей желтой подружки». Прячься, сестренка, а мы уж как-нибудь сами спасаться будем. Но жёлтая бабочка ни в какую. отвечает она самоувлюблённо розе. раз не хочешь ты моим сестренкам помочь, то и я с тобой дело иметь не буду. Не нужна мне твоя помощь. Лучше будем под дождем мокнуть, но все вместе. А в это время ветер который отдыхал и набирался сил во время дождя, разглядывая от скуки серые тучки, услышал слова бабочек и очень удивился. Надо же. Неужели на свете есть такая верная, искренняя дружба? Нужно помочь сестренкам. Начал ветер изо всех сил дуть и прогонять тучи, и солнце снова появилась на небе и засветила ярче прежнего Засияла над полянкой и крылышки у бабочек высохли обрадовались подружки и запорхали над полянкой стали снова играть и гоняться друг за другом весело хохоча играют пляшут перелетая с цветка на цветок Но вот только к белой лилии, к красному тюльпану и к жёлтой розе больше никогда не подлетали. И остались эти цветы в одиночестве. Так и кружились бабочки, смеясь и танцуя до самого вечера. А как стемнело, легли подружки спать. Что с ними дальше было, не знаю. Наверное, и сейчас порхают над цветами. Но история эта запомнилась. Помните, ребята, дружба в любой беде главная опора и поддержка. Вот такая история. Интересная сказка, не правда ли? Действительно хорошо, когда друзья рядом. С друзьями ничего не страшно. Даже когда идешь вечером, темно, а светлячков нет. Если рядом друзья, то бояться нечего. А если ты один, то иногда страшновато. Хотя я, отставной генерал, ничего не боюсь. Но Герой кажется, что там кто-то прячется в темноте. Хотя на самом деле, скорее всего, никого там нет. А все потому, что у страха глаза велики. Об этом и будет следующая история, которую я вам расскажу. У страха глаза велики. Жила была на свете большая и дружная семья Светлячков. Папа Светлячок, мама Светлячок и много-много детишек. Жили они в небольшой норке, днём спали, а ночью ползали по траве и светились яркими зелеными огоньками. Все соседи их очень любили, так как Светлячки были очень отзывчивыми, воспитанными и всегда рады были помочь. Но однажды случилось несчастье. Пошёл сильный дождь, и норку Светлячков затопило. Еле спаслась их семья. Папа Светлячок весь мокрый вытаскивал детишек, Пересаживая их на листочки, чтоб никто не утонул. Дождь прошел и вновь засияло солнышко. Да только нету светлячков больше дома. Некуда им деться. Собрались они в кучку и стали громко плакать над своей бедой. Тогда папа Светлячок говорит семейству: "Хватит плакать, слезами горе не поможешь. Давайте найдем себе новый дом. Главное, все живы, здоровы, вся семья цела, а вместе нам ничего не страшно. Что-нибудь придумаем". И стали Светлячки исследовать окрестности в поисках нового, подходящего жилища. А неподалеку, в просторной темной норе под старым пнём, жила огромная земляная оса. Оса была очень страшная, злая, с большим острым шалом, торчащим из брюшка. Все вокруг ее очень боялись, потому что чуть что, оса сразу кусала, впрыскивая яд. Характер у неё был очень скверный. Никого оса не любила и прогоняла всех, кто хотя бы чуть-чуть приближался к ее жилищу. Все в страхе обходили это место стороной. Единственной, с кем злюка оса общалась, была болтушка жужелица потому что и слюкам бывает одиноко, и хочется с кем-то поговорить. А жужелица очень быстро бегала, все вокруг знала и докладывала Асе, что происходит вокруг. Все сплетни, слухи и события не проходили мимо быстроногой жужелицы, которая тотчас все Асе рассказывала и пользовалась ее покровительством. Другими словами, была жужелица сплетницей и ябедой. Обычно таких не любят, но Асета с ее противным характером только того и надо было. Часто оса занималась разбоем, отбирая у окрестных жителей еду, а жужелица шпионила и ей докладывала, где можно поживиться. А стоило только кому-то хотя бы на немного подойти к страшному логову, Жужелица тут же сообщала об этом оси, и та, страшно жужжа, прилетала и прогоняла незваных гостей. Однажды оса полетела в поисках еды, и как раз в это время к ее норке и подошло семейство светлячков, которые лишились дома. В норке никого не было, и светлячки робко заглянули внутрь. Увидела Светлячковая семейка это просторное жилище, укрытое под пеньком, и сразу оно им полюбилось. В такой норке и места много, и от дождя она защищена, и от посторонних глаз укрыто. Отличное жилище. Но тут выползла из-под камня Жужелица и говорит: «Глупые!» Как вы посмели занять эту норку? Неужели вы не ставите, что живет здесь страшная земляная оса? Сейчас она вернется и покушает вас, а то и съест. Надо сказать, что осы, кроме того, что кусаются, еще едят маленьких букашек. Испугалась мама Светлячок и говорит она отцу семейства: "Давай, уйдем отсюда, пока не случилось беды". И оса не вернулась. "Не бойтесь", говорит папа. "Сосой, и я как-нибудь справлюсь. Вы главное слушайте меня, и все будет хорошо. Всем вместе нам ничего не страшно". А жужелица тем временем со всех ног помчалась искать осу, чтобы доложить ей о том, что светлячки ее норку облюбовали. Оса как раз разоряла пчелиный улей, отбирая у трудолюбивых пчелок мёд. И в этот самый миг появилась жужелица. И, отдышавшись, торопливо заговорила: О, крошный аса, знаешь ли ты, что пока ты еду добываешь, твой дом заняли светлячки и уходить не собираются. Удивилась оса такой наглости. Уверенны ли ты, что это светлячки? Как могут эти букашки вести себя так нагло, ведь я гораздо больше и сильнее. При желании я их всех перекусаю и съем. Странно, что они так смело себя введут Да нет, это обычные светлячки, пролепетала жужилица. Скорей лети домой, а то они уже располагаются в твоей просторной норке. Грозно зажужжали осиные крылья и стрелой помчалась оса домой. Услышала светлячковая семья, что оса приближается, и страшно испугалась. А малыши светлячки даже заплакали от страха. Но тут папа-светлячок говорит маме: "Пусть детки плачут, а ты, когда я спрошу тебя громко, почему они рыдают, скажи, что они так сильно проголодались, что хотят целиковую осу съесть". Подлетает оса и слышит из норки плач раздается» малыши светлячки хором ревут от страха, и вдруг голос папы светлячка грозно спрашивает: "А почему это наши детки так плачут?" А мама-светлячок и отвечает: "Так проголодались, так кушать хотят, что готовы целую осу съесть". Услышала эта оса и насторожилась. Повернулась к жожелице и спрашивает: Уверена ли ты, что это светлячки, а не какие-нибудь грозные и страшные чудовища? Да, уверена, отвечает жужелица. Я сама их видела. Но из темноты норки снова послышался голос папы-светлячка. Странно, что они плачут, ведь совсем недавно я приносил им целую огромную осу. Неужели они ее уже съели? А голос мамы Светлячка отвечает: «Все, съели наши малыши и еще хотят. Вот мы сейчас еще одну осу изловить. Мы бы их накормили. Испугалась оса не на шутку, не послушалась жужелицу Взлетела ввысь и давай удирать подальше от норки. Но хитрая жожелица пробралась поближе и увидела, как заливаются от смеха светлячки, довольные, что обманули страшную осу. "Ладно, ладно", подумала жужелица, "Я вам устрою". И быстро перебирая ножками, помчалась искать осу. Та тем временем сидела под листочком и от страха была сама не своя. О, злобная и макучая оса! Послышался снизу вкрадчивый голос жужелицы. Знаешь ли ты, что хитрые светлячки обманули тебя? Сейчас сидят в твоей норке и хохочут над тем, как ловко они тебя провели. Зайди в свое жилище и ты увидишь, что это всего лишь маленькие светлячки, и тебе их бояться нечего. Призадумалась оса. Неужели правда ее так обманули? Расчердилась она сильнее прежнего и полетела назад к своей норке, думая разделаться с наглыми светлячками. Но те уже ждали ее возвращения. Только лишь послышалось жужжание, как опять заплакали детки светлячков. А грозный голос папы Светлячка громко и страшно произнёс из норки: "Ну-ка, хватит плакать, дети. Скоро я принесу вам добычу. Жужелица, моя большая подруга, мы с ней договорились, что она еще одну глупую осу к нам в норку заманит. Мы тут ее и слопаем". И рассмеялся страшным голосом. Услышав это, оса от страха и не думала в норку заглядывать. Так перепугалась, что взмыла стрелой в небо и свет ее простыл. С тех пор на полянке ее больше никто и не видел. Наверно, в других краях поселилась, а светлячки стали жить в ее просторной норке. Петь, веселиться и светить огоньками по ночам. А все открешные обитатели перестали бояться ходить к старому пню, зная, что осы там больше нет и бояться нечего. Вот такая сказка, ребята. Действительно, иногда мы боимся того, чего до конца и не знаем. Например, Шнюк очень боится грома и молний. сам видел это в свою подзорную трубу. А Лунтик боится прививок. Но для того и нужны друзья, чтобы помогали нам преодолевать свои страхи. Лунтик очень хороший друг, Хоть он и совсем не похож на других. Когда он только появился, Многие сначала испугались, но потом поняли, что не неважно, как выглядишь, а важно, какой ты. И все мы разные, но все равно остаемся друзьями. Главное это понимать и поддерживать друг друга, а иначе дружба не получится. Об этом следующая история, которую я хочу вам рассказать. шмель и долгоносик. Однажды толстый мохнатый шмель подружился с худым долгоносиком. Часто встречались друзья на полянке. Всегда у них разговор завяжется, все они обсудят, обо всем друг другу расскажут. Хоть и по-разному они жили, но всегда общие темы для разговора находили. Шмель рассказывал, как он по цветочкам под солнышком порхает и мед собирает, а долгоносик, как он в сырой траве в теньке свои дни проводит. Вот день за днем встречались приятели и так подружились, что решили начать в гости друг к другу ходить. Первым к себе в гости шмель позвал. Жил шмель в уютной земляной норке, в которой была кладовка, набитая разными припасами, и главным образом сладостями. Прилетел в гости долгоносик и еле пробрался к шмелю в дом. Ноги у долгоносика очень длинные, а вход в норку был узкий. Не мог долгоносик удобно расположиться, да и неуютно ему было под землей. Сел долгоносик и насупился. А шмель угощение другу подготовил, достал свежего мёда, размазал его по блюдцам и гостеприимно выставил на стол. Но долгоносику своим длинным хоботком есть размазанный по тарелкам мёд было очень неудобно. Только перепачкался, а поесть почти ничего и не удалось. Толстый висячак, Шмель тем временем все тарелки облизал, и от сытости его в сон клонить начала. "Я, друг долгоносик, пожалуй, спать лягу", что-то совсем меня сморило. "А ты в следующий раз меня в гости зови на угощение", обиделся долгоносик. Эй, еле выбрался он из норки, и улетел голодный и рассерженный. Вот такие дела. Друг шмель угощение подготовил такое, что и отведать то его не удалось, и жилище у него неудобное. Расстроился долгоносик, но вспомнил, что шмель ждет ответного приглашения. Через неделю прилетает он к шмелю и говорит: Заходи, друг шмель, ко мне сегодня вечером, я угощение приготовлю. Обрадовался шмель и вечером полетел к долгоносику, предвкушая вкусный ужин. Долгоносик жил в зарослях лопухов в сырой траве. Шмелю там после своей сухой и уютной норки совсем не понравилось. Кругом мокро, И махнатое брюшко у шмеля отцерело. Стал промокший шмель даже немного замерзать. А долгоносик достал угощение из своей кладовки. Из свежих листочков делал он кувшины с узким горлышком и разливал в них нектар поставил долгоносик несколько кувшинов на стол и говорит шмелю: "Угощайся, дружище". Толстый шмель, как ни старался, свою мордочку даже засунуть в кувшин не смог, не то что нектар попробовать. Долгоносик же запустил свой длинный хоботок сквозь узкое горлышко и так потихоньку из всех кувшинов нектар и выпил. Сидеть сытый и довольный, и в дремоту его поклонила. Промокший голодный шмель смотрит, а долгоносик уже засыпает. "Ну, Но... ты какой же ты друг! В гости пригласил, а голодным оставил. Да еще и промок я у тебя насквозь!" рассердился шмель и полетел назад в свою норку. С тех пор обиделись друг на друга шмель И долгоносик и больше не дружат. А ведь никто из них не виноват, что каждый привык по-своему гостей угощать. Ну что, ребята, понравилась эта история? Нужно всегда стараться понять тех, кто не похож на тебя иначе дружить не выйдет. Например, муравьи. Их племя, кроме как друг с другом, ни с кем не общается, и только муравей 114 общается с лунтиком и его друзьями. Муравьи особенные Они целыми днями работают, но всегда готовы помочь в трудную минуту. А еще они любят справедливость. Одну историю на эту тему я вам сейчас и расскажу. Сказка о справедливости. Жил на свете добрый и трудолюбивый муравей. Шел он однажды по полянке по своим делам. А дел, как известно, у муравьёв всегда немало. С утра и до позднего вечера муравьи трудятся. Мураленек благоустраивают, припасы на зиму собирают. Вот и наш муравьишка с утра этим занимался. Шёл он мимо кучи камней и вдруг услышал, как кто-то зовет на помощь. Что случилось? Кому нужно помочь? спросил муравьишка, прибежав на зов. Из-под огромного камня послышался вкрадчивый голос: "Помоги мне, муравьишка!" Заполз я в пещеру поспать после обеда, но пока я спал, тяжелый камень сорвался с горки и завалил вход. Никак не могу я выбраться. Посмотрел муравей через щель и увидел большого паука. Паук был очень испуган и продолжал умолять жалобным голосом: "Помоги мне, муравьишка, иначе никогда мне отсюда не выбраться!" Муравей был добрый и сильный. Как известно, муравьи могут поднимать вес во много раз тяжелее их самих, хоть с виду они и кажутся маленькими и слабыми. Навалился он на камень, и отодвинул его. Выскочил паук на свободу и говорит муравью: "Ай, да молодец!" Я так давно тут лежу, что страшно проголодался. Я вдвойне рад, что ты отодвинул камень, потому что я теперь свободен, а заодно и ужин у меня есть. Я тебя съем, муравьишка. И уже хотел было паук проглотить муравья, но тот закричал изо всех сил. Как же так? Я же тебя спас! Без меня остался бы ты навсегда в этой пещере. Разве справедливо так поступать со мной? Где же твоя благодарность? Засмеялся паук злобным смехом. Ха-ха-ха! Благодарность? А есть ли на свете благодарность? По мне, Какая-то как раз то, Чего ты глупыш, заслуживаешь быть съеденным мной, на ужин. Ты же знал, что я паук. Как можно было освобождать меня из пещеры? Погоди. Погоди. Давай спросим у кого хочешь. Справедливо ли ты поступаешь? Взмолился муравей. Ну, хорошо, ухмыльнулся паук. Давай, спрашим. Первым, кто пролетал мимо, был шершень. "Рассуди нас, шершень!" взмолился муравьишка и рассказал ему всю историю. Засмеялся шершень. "Ну и глупый же ты, муравьишка. Зачем ты спас страшного паука? За глупость свою ты и поплатишься" проглотит тебя паук. Вот, видишь? радостно проговорил паук. Шершень тоже считает, что я прав. Быть тебе съеденным, муравьишка Погоди, давай еще раз кого-нибудь спросим. Не <связь> может быть, чтобы была такой справедливость, настойчиво попросил муравей. О, хорошо. Нетерпеливо произнёшь паук. Давай, спросим, коль ты желаешь, но только побыстрей, а то я уже совсем ослаб от голода. Тут как раз мимо проползал жук-крает. Рассказали ему друзья эту историю. Упал крает на спину и начал хохотать, держась за животик. Ой, ой, ну и глупый же ты муравей. Как можно было помогать пауку? По-моему, быть съеденным это как раз то, чего ты заслуживаешь. Я бы и рад тебе помочь, но паук большой и страшный. Не хочу я наживать такого врага. А ты сам виноват, Нашел, кому помогать. Но «Ну, вот, Видишь? довольно проговорил паук. Хватит откладывать. Я уже очень голоден. И сейчас тебя съем. Вдруг муравьишка услышал вверху дребезжание крыльев. Это стрекоза присела на травинку и раскачивалась на ветру, грея крылышки на солнце. Паук, давай спроси ещё у стрекозы. И если она скажет, что это справедливо, Да, можешь проглотить меня. Эй, глупый муравей, как ты мне надоел. Я уже слишком голоден, чтобы ждать. Ну ладно, ладно, давай спросим у Стрекозы, раз ты такой прямой. Стрекоза, прослушав историю, задумалась. Не могу я так просто вас рассудить. Мне нужно понять, как все было. Э, так, покажи ка мне муравьишку, то место, где был паук до того, как ты его спас. Пришли они на то место. Тогда стрекоза, поигрывая крылышками, говорит: "Паук, ты заходи в пещеру, а ты, муравей, закрой немного вход камушком, чтобы мне понятней было". Паук забрался в пещеру, А муравей немного пододвинул камень. Ну, что, паук, так дело было, спросила Стрекоза. Нет, Стрекоза, было намного хуже. Сейчас я с легкостью отсюда выберусь, ответил паук. Тогда Стрекоза попросила муравья «Привали-ка вход камнем посильнее. Послушался муравей и еще больше завалил вход камнем. А ну, что паук, так ли плохо тебе было? спросила Стрекоза. Плохо дело, ответил паук. Но тогда было еще тяжелей. Сейчас хоть и с трудом, но выбраться я смогу. «Так, муравей, завали-ка тогда ты камнем в ход еще сильней, чтобы мне уже совсем понятно было, как вас рассудить, попросила Стрекоза напрягся муравей и да так придвинул камень, что совсем закрыл вход. Даже и щелочки не осталось. Только из глубины слышалось злобное запение паука. "Ну и что, паук, так ли тебе плохо, как было тогда?" в третий раз спросила Стрекоза. "И нет! В прошлый раз было даже лучше." шипел паук. Тогда хотя бы небольшая щелочка оставалась. Я мог позвать на помощь, а теперь ее нет. А камень так плотно придвинут, что мне никак не выбраться. "Ну а теперь, муравей сказала довольная стрикоза, поступи по справедливости. Брось здесь паука, и пусть он навсегда в пещере останется. Не от такой ли справедливости он тебе говорил?" Обрадовался муравей, что благодаря хитрости стрекозе спасся он от верной гибели. Оставил он паука замурованным в пещере и поблагодарив свою спасительницу, побежал скорее домой. С тех пор сторонился муравей пауков и помнил, как они могут быть неблагодарны. А паук так и остался в плену в пещере. Никто ему помогать не хотел, зная о его коварстве. Интересная история, ребята. К слову сказать, уверяю вас, что не все пауки такие злые и коварные. Вот, например, шнюк. Он хоть и кажется страшным, но никогда и мухи не обидит. И муравьишек не ест, питается только корешками. А тот паук, про которого была эта сказка, хитрый и коварный был. А шнюк добрый и всегда готов помочь друзьям, пригласить их в гости и даже поделиться с ними едой. С друзьями нужно быть гостеприимным и никогда не жадничать, ведь на то они и друзья. Я вспомнил одну интересную сказку про жадную и негостеприимную гусеньцу, которую я вам сейчас расскажу. Каменная каша. В маленьком уютном домике под большим листом жил был мотылек который, как и большинство других мотыльков больше всего на свете любил цветы. Каждый раз, когда он утром вылетал на полянку, множество самых разных цветов привлекали его внимание: белые, синие, желтые, красные, и у всех у них были разные лепестки, и все они по-разному пахли. Глаза у мотылька разбегались. Целый день он перелетал с одного цветка на другой и никак не мог остановиться. Ему хотелось залезть во все цветки, попробовать всю пыльцу, но сделать это было невозможно, ведь цветов было слишком много, а у мотылька было всего два крылышка. Ай, да и те небольшие. Но вот однажды Мотылёк так увлекся, что залетел на самый дальний край поляны и сам не заметил, что уже наступил вечер. Солнце почти село и начало темнеть. Понял мотылёк, что никак не успеть ему домой, и нужно устраиваться на ночлег на этом краю поляны. Забрался он в траву и вдруг увидел симпатичный домик. В этом домике жила зеленая гусеница. Мотылек робко постучал в дверь и услышал неторопливое шуршание внутри домика. видимо, гусеница, не торопясь, ползла посмотреть, кто стучится в ее дверь. Гусеница, "пусти меня, пожалуйста, переночевать", попросил ее мотылек. Стало совсем темно, и мне не успеть долететь до дома. Гусеница среди всех букашек славилась тем, что была ужасно жадной. Целыми днями она искала еду, жевала листочки, лепестки, да еще умудрялась постоянно тащить еду в свой домик, набивая ей шкафы и кладовку. Но ей всегда было мало. При этом гусеница терпеть не могла чем-то делиться. Услышав просьбу мотылька, она ужасно заволновалась. «М -м -м -м. Вот пустишь его переночевать, так угощать придется, а сколько он съест? Это он с виду маленький, а лопает наверняка за двоих, размышляла гусеница, рассматривая стоящего в дверях мотылька. Подомов она ответила мотыльку скрипучим голосом: "Я и рада бы тебя пустить, да только места у меня совсем мало, и угощать тебя нечем, живу я бедно едва свожу концы с концами". Сказав эти слова, гусеница сделала невероятно грустные и правдивые глаза и надеялась, что после этого мотылек уйдет» Но идти мотыльку было некуда. Солнце уже зашло и стало темно и страшно. Он боялся, что в темноте просто не найдёт дорогу к своему дому или станет добычей лягушки или ящерицы. Ничего страшного. Ответил гусенице мотылек. — "Бол мне ничего не нужно, я только переночую, а завтра утром сразу же полечу домой". Гусеница насторожилась и начала думать о своих припасах. Не поверила она, что мотыльку ничего не нужно. "Подожди, мотылек, у меня не прибрано, я наведу порядок и открою тебе дверь, а то стыдно пускать гостя в такой дом" крикнула гусеница, а сама начала спешно прятать все припасы по углам и шкафам. Как только она удостоверилась, что ничего съестного на виду нет, гусеница открыла дверь и впустила мотылька в дом. Спасибо, добрая гусеница поблагодарил мотылёк и переступил через порог. Он так устал, что сразу же устроился в углу и уснул. Так прошла ночь и наступило утро. Проснулся мотылёк очень рано и понял, что ужасно проголодался. "Доброе утро, гусеница", сказал он бодрым голосом. "Доброе утро, мотылёк", ответила гусеница подозрительным голосом. Видимо, предвкушая неладное. А нет ли у тебя чем позавтракать? Я был бы очень благодарен тебе за угощение, а то очень хочется есть. -э нет, мотылек», — сердито ответила гусеница, сдвинув брови, и глазки её забегали по сторонам в тревоге за свои припасы. И я же сказала тебе вчера, что ничегошеньки то у меня нет. И стровинки на блинку перебивающе, не доедаю, бедствую. Посмотрел мотылек на ее дом и увидел по углам множество шкафов, в которых явно что-то было. Понял он, что гусеница просто жадничает и решил перехитрить ее. Вижу гусеницы, что действительно угощать тебе меня нечем, но ничего и не понадобится. Я смогу устроить пир из ничего. Вот могу хоть из камней сварить кашу. Как это? И камней и кашу. Не поверила гусеница. Никогда такого не видела. Ты, мотылек, видимо, шутишь. А вот и не шучу, уверенно ответил ей мотылек. «Э, давай-ка, котелок, камней и воды. Увидишь, какая вкусная каша у меня получится. Очень любопытно стала гусеница. Достала она котелок, наложила туда камней, залила водой и наёд мотыльку посмотрим, какую кашу ты приготовишь из этого, хитро сказала она. А самой было жутко интересно. А вдруг и вправду из камней можно кашу варить? подумала она про себя. А я-то этого и не знала. Думала, что от камней проку нет. А их вон сколько на дорогах валяется!» Сложил мотылек свои крылышки, чтобы не обжечь на огне, поставил котелок в печку. Сидит и помешивает воду. Через какое-то время зачерпнул ложкой, попробовал и причмокнул. О -о -о. М -м -м. Хорошая каша получается. А вот только вот соли не хватает немножко. Жаль. Нет хотя бы щепотки. Удивленная гусеница и забыла про свою жадность. Ну, щепатка соли-то найдётся, ответила она и полезла в шкаф. А мотылёк тем временем заметил, что в шкафу-то полны полно других запасов. Ай-да гусеница подумала: "Ну и жадина", но сам и вида не подал. Посолил он воду с камнями, И дальше ложкой помешивает, а потом снова попробовала и говорит: "Мм, но ну просто объедение. Не мешало бы, правда, добавить еще какой-нибудь крупы, чтобы уж совсем вкусно было. Жалко было гусеницы крупы, но так ей хотелось каменную кашу попробовать, что не смогла она сдержаться", отвечает она мотыльку. "Найди немного крупы, но это последнее, на черный день". И, скрипя сердце, полезла она в закрома. А мытрёк про себя посмеивается. Ну и гусеница, ну и выдумщица. А краем глаза видит он, что в шкафах от запасов еды двери ломятся. Принесла гусеница овсяную крупу. Матрёк хотел положить её в котелок, но заметил, что пока он делал вид, что кашу варит, вода почти вся и выкипела говорит он хитро. вот бы еще молока добавить, тогда бы вообще всем кашам каша получилась. Гусеница уже вошла в азарт, жадно представляла она, сколько каши сможет наделать из камней, которые лежат повсюду. Ага, и найдёт сым молоко, прокричала гусеница и принесла полную крынку. Вот залил молока, добавил овсяной крупы, и уже настоящая каша начала получаться. Вкусно запахло. Каша на весь доме гусеницы. Э, да, конечно, в идеале не мешало бы ещё добавить кусочек масла. Жаль, что его у тебя нет. С грустным притворством сказал мотылёк. Ну, если поискать, то, может, кусочки найдётся, пробормотала гусеница, и через минуту уже и масло было добавлено в котелок. Каша получилась на загляденье. Ну что, хозяйка? Говорил я тебе, что сварю кашу из камней. Давай, садиться завтракать, весело проговорил мотылёк. Сели мотылёк и гусеница за стол, разложили кашу по тарелкам. Мотылёк тогда и спрашивает: "Ты бы, может, и хлеба поискала, гусеница, а то как же кашу без хлеба-то есть?" Гусенице уже так хотелось отведать каши, что она забыла про всё и достала хлеб. Наелись мотылёк с гусеницей вкусной кашей сидят и животики потирают. И тут гусеница спрашивает: "Славный у тебя мотылек, каш получилась. Но вот только когда же мы камни будем есть?" "Камни, гусеница, еще не сварились, доваривать нужно", лукаво ответил мотылек. "Но мне уже пора лететь, меня цветы ждут. А ты тут камни вари, да и да, камни-то они самые вкусные. Сказал так мотылёк и сытый полетел по делам. А гусеница продолжила варить камни. Варит, варит, они всё твёрдые, твёрдые. Не вытерпела гусеница, достала один камень и укусила его со всей силы. Хрустнули зубы у гусеницы и сломались. Так как камни-то, как известно, не варится, но она глупая слишком поздно это поняла. Вот до чего жадность-то доводит. Вот так закончилась эта история. Но должен заметить, что и не все гусеницы такие жадные. Вот, например, в общине пупсень. Они всегда рады друзьям. Хотя, конечно, очень любят пошалить. Да так, что иногда приходится принимать меры. Но они совсем не такие, как цикады, про которых я сейчас расскажу следующую сказку. Итак, слушайте. Колосок. В зеленой травке На самой опушке леса жил был кузнечик. И вот однажды солнечным днём вышел он на прогулку и вдруг услышал страшный шум. Запрыгнув на самую высокую травинку, кузнечик решил посмотреть, что происходит, и увидел огромные комбайны, которые убирали хлеб. Страшные большие машины срезали колосья, И вымолачивали из них зерно. И вдруг один из колосков отлетел на опушку и упал совсем рядом с кузнечиком. На этот шум прилетели две цикады. Звали их крутя и вертя. Любили цикады целыми днями кружиться, вертеться, свиретничать и ничего не делать. И при этом были они очень любопытными. Конечно же, упавший колосок привлёк их внимание. Что это? спросила Крутя. Откуда это? запищала Вертя. Это колосок отлетел от комбайна, проговорил Кузнечик. Сколько в нём много зерна! Надо помолотить, сказала Вертя. Да-да, помолотить и собрать, вторила ей Крутя. И кто же этим займётся? спросил их Кузнечик. Ну уж не я запищала крутя, и не я, сказала Вертя, не мы. Хором проговорили цикады. У нас много дел, нам некогда. Ну, что ж, хорошо. Тогда придется мне, грустно сказал кузнечик. Взвалил он колосок к себе на плечи и понес выбивать из него зернышки. До позднего вечера кузнечик молотил зерна, выбивая их из колоска камушками. Обеспечные цикады в это время играли в салочки, гоняясь друг за другом. На следующее утро цикады прилетели к кузнечику и хором с любопытством спрашивают: "Ну что, кузнечик, удалось ли обмолотить колосок?" "Удалось", гордо ответил кузнечик и показал на кучу зерна. Что теперь будем с этим делать? Э, теперь нужно зерно отнести на мельницу, ответила Крутя. Да-да, и помолоть из него муки, вторила ей Вертя. и кто же его на мельницу отнесет?» — спросил их кузнечик. О, не я, запищала Крутя. И не я, вторила за ней Вертя. Не мы, хором проговорили ленивые цикады. Ой, у нас очень много дел. Кузнечик понял, что помощи от них опять не дождешься. «Ой, ну что ж, придется опять мне, печально сказал он, взял мешок с зерном и потащил его на мельницу. Там кузнечик целый день молол из зерна муку. А цикады в это время играли в прятки и хохотали. На следующий день прилетает они Кузнечку и с интересом спрашивает: "Ну, что, Кузнечик, удалось ли намолоть муки?" "Удалось. Хоть и не просто это было", устало ответил Кузнечик и указал коленцем на огромный мешок с мукой. "Ну ты молодец, Кузнечик", сказала Крутя. "Да-да, ты здорово все сделал", вторила ей Вертя. "А теперь нужно тесто замесить" продолжила Крутя. Да-да, густое сладкое тесто, продолжила Вертя. И кто же тесто будет месить? спросил Кузнечик. Может, вы поможете? Нет-нет, я не могу, сказала Крутя. И я не могу, повторила за ней Вертя. Нам некогда, хором пропищали цикады. Ну что же, грустно сказал Кузнечик. «Придется опять мне, не в Замесил кузнечик тесто и поставил пироги в печку. Сел уставший и ждет, когда пироги поспеют. А Цикады тоже время даром терять не стали, смеются, поют, веселятся, бездельничают. Почувствовали они по запаху, что пироги у кузнечика уже готовы, и стрелой полетели к его домику. Выложил кузнечик на стол пироги, с разными начинками, с ягодами, и с фруктами, с мёдом и с корицей. Пироги получились на загляденье. У Цыкат сразу слюнки потекли. Они даже приглашения ждать не стали, сразу за стол устроились. Ох, и я», — сказала Крутя. И я, и я очень проголодалась, прожужжала Вертя. Ай да молодец, кузнечик, пирогов напёк. Хором завещали цикады. Погодите, Крутя Вертя, сурово ответил кузнечик. А скажите скажите-ка мне, кто нашел колосок? Ты, ответила Крутя. А кто колосок обмолотил? спрашивает дальше кузнечик. Тоже ты, говорит Вертя. А кто ходил на мельницу и молол муку? Всё ты? Тихо проговорили хором цикады. А кто тесто месил и пироги целый день пёк? Продолжает спрашивать кузнечик. И и, и это всё ты? Грустно пропищали цикады. Они поняли, к чему весь разговор. А что же вы делали? спросил кузнечик. Стыдно стало цикадам. Встали они из-за стола и полетели по домам. А кузнечик не стал их удерживать. За что же лентяев пирогами угощать? Только баловать. <смех> Смешная история, да. И знаете, мне иногда кажется, что общие Пупсень все таки похожи вот на этих цикад. Но наши-то гусёнцы хорошие друзья, хотя и не очень дисциплинированные. Вот, например, у меня в отряде дисциплина строгая. Все работают, и никто никогда не унывает, чтобы не происходило К слову я вспомнил вот сказку на эту тему про неунывающих жуков-пожарников. Вот. Итак, слушайте, ребята. Кофе для пожарников. На одной лесной полянке около старого трухлявого пня любили собираться жуки-пожарники. Звали их так, потому что голова, усики и лапки у этих жуков были ярко-красными, и похоже они были на пожарные машинки. Характер жуков был суровый. Они редко смеялись, и редко шутили, но очень любили собраться в мужской компанией и обсудить насущные проблемы возле старого пня и заодно погреться на солнышке. Заводил его пожарников был крупный жук по имени Топтун Его так прозвали, потому что он был самый крупный и тяжелый и когда передвигал своими лапками, то громко топал. Именно Топтун жил возле старого пня и каждое утро собирал других жуков-пожарников за чашкой крепкого кофе. Кофе Топтун варил сам. И никому в этом деле не доверял. Каждое утро он выносил огромный кофейник для своих собратьев-жуков и разливал ароматный напиток по чашкам. Жуки же, поглаживая усы и потягивая кофе, вели неспешную мужскую беседу, обсуждая разные важные жучьи вопросы. Кофе всегда получался очень вкусным. И жуки-пожарники с удовольствием и подолгу смаковали ароматный напиток, нахваливая топтуна. Топтун же всегда скромно отмалчивался и потягивал ус. После того, как жуки разлетались по делам, Топтун шел мыть котелок, в котором варил кофе. Делал он это очень тщательно и аккуратно, вымывая котелок до блеска, чтобы на следующее утро опять сварить в нем крепкий и вкусный горячий кофе для своих друзей. И вот однажды, когда Топтун мыл котелок, он заметил на дне то Что его ужасно испугало. Это была нога сороконожки, которую та, видимо, потеряла, проползая мимо. Так-то он не понимал, как сороконожка могла пробраться в его дом. Но он прекрасно знал, что сороконожки ужасно ядовиты, и даже одной ножки достаточно, чтобы отравиться насмерть. Стал жук-пожарник горевать. Ведь кофе, в который попала эта оторванная ножка, был выпит. А значит, он и все его друзья скоро могут погибнуть. Топтун не стал скрывать эту историю, а позвал всех жуков-пожарников и сообщил им эту грустную новость. "Друзья", со скорбью сказал он. к ужасу, Я обнаружил ногу ядовитой сороконожки в котелке, из которого разливал вам утренний кофе. Все мы знаем, как ядовиты сороконожки. Поэтому я позвал вас, чтобы мы попрощались друг с другом, потому что скоро, наверное, погибнем. Жуки-пожарники, как и рассказывалось раньше, были очень суровыми. Они Не стали плакать и горевать, а просто сели и стали ждать, когда начнет действовать яд. Попутно обсуждая свои дела. При этом один жук по имени Тростинка даже похвалил Топтуна. — "Это был твой лучший кофе, Таптун. Никогда не пил ничего вкуснее". Но время шло, а яд так и не подействовал. Стали жуки роптать. Один из них сказал, что чувствует себя прекрасный и даже лучше, чем обычно. И другие и жуки стали соглашаться с этим. Таптун: "А может, яд сороконожки не действует на жуков-пожарников, или нога, сварившаяся в кипящем кофе, потеряла свои ядовитые свойства?" стали спрашивать жуки. "Друзья," после нескольких часов произнес Таптун. "Я не знаю, в чем дело." Но по какой-то причине мы остались невредимы. Давайте поздравим друг друга с чудесным спасением. Жуки, пожарники обнялись друг с другом, попрощались и разлетелись по домам, договорившись встретиться утром на этом же месте за чашкой кофе. На следующий день Топтун снова сварил кофе и стал угощать друзей. Жуки долго смаковали напиток и снова нахваливали топтуна, А он крутил свой ус и довольно щурился. Кофе вновь был очень вкусным. Тут к топтуну подошел трастинка и хитро проговорил: "Вчера, когда я похвалил твой кофе, я говорил правду". Он был самый вкусный за то время, что ты нас угощаешь. И сегодня он такой же превосходный. Могу поспорить, что ты опять наверняка добавил ногу сраканожки. Ну что ты? Что ты, трастинка? Я сам лично вымыл котелок до блеска, налил туда кристально чистой воды, насыпал свежемолотый душистый кофе. Как могла там оказаться сороконожка Ведь я сам лично запирал запиралку Но у замок. Ну, всё-таки мне кажется, что сороканожка там побывала. уж больно вкусен сегодня кофе. Упрямо повторил Тростинка но не стал настаивать на своем Когда жуки-пожарники разлетелись так тот пошёл мыть котелок И каково же было его удивление, когда он снова нашел на дне ногу сороканожки. Вот уж дела, подумал Топтун. Видимо и правда, в кипящем кофе яд сороконожки не действует, а кофе становится только вкуснее. Ну что, ребята? Как вам такая история? Да. Я тоже, как и эти жуки-пожарники, иногда кажусь очень суровым. Но при этом я совсем не злой. Между прочим, я могу не только командовать и проверять дисциплину, но и стараюсь помогать бабе Кате по хозяйству, хоть иногда и бываю очень неуклюжим. Ооо. Я вспомнил одну интересную историю про невзрачного на вид, но хозяйственного и доброго мотылька. И сейчас я вам ее расскажу. Блинные соревнование. Жила была на полянке бабочка, которую звали Белянка. Крылышки у нее были белыми-белыми. Сама она была стройной и красивой. И когда летала белянка над поляной, все мотыльки и другие бабочки любовались ее грацией и мечтали ей понравиться. Особенно нравилась белянка мотыльку по имени Лучик. И так звали, потому что он просыпался всегда с первыми лучами солнца и одним из первых вылетал на полянку. Но вот жалость. Лучик был с виду серый и невзрачный и никак не мог привлечь внимание красавицы белянки. Но вот однажды, когда мотыльки и бабочки собрались на полянке, чтобы играть и развлекаться, лучик подлетел к белянке и храбро сказал: Белянка, ты мне очень нравишься, и я хочу на тебе жениться. Белянка засмеялась в ответ, а с ней засмеялись и другие бабочки, да и многие мотыльки. Большая часть мотыльков гораздо красивее и ярче Лучика, даже не осмелились подойти к Белянке. А тут такая смелость. А чем ты меня покоришь, Лучик? Насмешливо спросила Белянка: у меня вон сколько кавалеров? Чем ты лучше других?" После этих слов Белянка сбонко засмеялась своим веселым смехом. В глубине души ей очень понравилась смелость и честность лучика, но она решила пока не показывать вида. А в это время Зерновые моли проводили конкурс по выпеканию блинов и всех зазывали в нем поучаствовать. Внимание, внимание, жители Зеленой Полянки, объявляется конкурс по выпеканию блинов. Победитель получит бочку меда! Подходите, не стесняйтесь, покажите свои умения!» А вдалике уже дымились печки, приготовленные для конкурса. Не хочешь ли? выиграть этот конкурс, засмеялась Белянка, лукаво глядя на Лучика. Тогда я подумаю над твоим предложением. Ради тебя я готов на все!» сказал Лучик, чем еще сильнее понравился Белянке. После этих слов Лучик, не теряя времени, полетел к Молям заявляться на участие в блинном конкурсе. Конкурс состоял в том, Что за определенное время нужно было испечь как можно больше блинов. И чья стопка блинов окажется выше, тот и победил. Кроме лучиков в конкурсе было еще два участника. Первым вызвался шмель, а второй на участие в конкурсе записалась стрекоза. Главным призом, как и было обещано, стала большая бочка мёда, которую принесли пчелы. Для конкурса зерновые моли принесли несколько пакетов с мукой и подготовили сковородки и печки, которые уже вовсю дымились. И вот соревнование началось. Сначала участники начали месить тесто. Лучше всего это получалось у шмеля, потому что шмель был большой и сильный. Заметив, что другие отстают, шмель начал взбивать тесто все сильнее и сильнее, и оно у него получилось очень твердым, почти как камень. Потом, когда дело дошло до самих блинов, шмель никак не мог сделать тесто тонким. А оно получалось комками, и вместо тонких блинчиков у него выходили огромные лепешки. Стрекоза, наоборот пошла легким путем. Ей лень было постоянно добавлять муку. Она налила побольше воды, и тесто месилось легко. Однако, когда настала пора размазывать тесто по сковородке, то оно стало ломким. Блины не пропекались и рвались. В тот момент, когда их нужно было перевернуть. Лучик очень старался и подошел к выпеканию блинов ответственно. Он щедро добавлял муку и исправно месил тесто. Когда Лучик начал запекать первый блин, тесто показалось ему густоватым. Тогда он решил добавить в него воды, и стало получаться. Первый блин вышел, разумеется, комом, зато второй гораздо лучше. Кесто тонким ровным слоем растеклось по сковородке, и когда на блине начали появляться пузырьки, а краешки стали коричневыми, лучик понимал, что блин пора переворачивать. Так, раз за разом, блин за блином, и перед лучиком на тарелке постепенно росла стопка ароматных горячих блинов. Смель продолжал делать блины толстыми. Он думал, что таким способом его стопка будет выше, и тогда он точно победит. И действительно, в его тарелке стопка становилась все выше, и скоро уже в ее тени можно было прятаться от солнца. Стрекоза, чтобы испечь побольше блинов, торопилась и не пропекала их как следует. Старалась быстрее переворачивать, снимать и складывать в тарелку. Тарелка быстро наполнялась, но блины получались комьями, да к тому же сырыми внутри. И вот наконец соревнование завершилось. Молли позвонили в звонок колокольчик и начали сравнивать и оценивать участников. Самая большая стопка была у Шмеля. На втором месте оказалась Трикоза. А Лучик со своими аккуратными блинчиками по высоте стопки был только третьим. Печально посмотрел Лучик на Белянку. Ай, ему стало стыдно. Что он обещал выиграть конкурс, а сам занял последнее место. Он думал, что Белянка и другие бабочки будут смеяться и потешаться над ним. Однако Белянка не смеялась. А наоборот похвалила Волчка. Она и не думала, что он так ловко печет блины. Шмель гордо стоял у своей громадной стопки блинов. Ему уже хотели было присудить победу, но комиссия из зерновых молей решила продегустировать его стряпню на вкус. И выяснилось, что блины шмеля пропеклись только сверху. А внутри его толстые огромные блины были совершенно сырыми и невкусными. Тут обрадовалась Трикоза, подумав, что она победитель. Но когда начали пробовать ее блины, оказалось, что они получились комочками и тоже полусырые, потому что она не до конца допекала их перед тем, как перевернуть. Мало добавляла муки и ленилась как следует взбивать тесто. В итоге комиссии ее блины тоже не понравились. А самыми лучшими и вкусными блинами были признаны блины мотылька-лучика, и ему была присуждена победа в конкурсе. Мотылёк был сам не свой от счастья, а бабочка-белянка подлетела к нему и весело сказала: тылок. Молодец. Я сразу поняла, что хоть ты свидуг и не яркий, но хороший, умный и трудолюбивый. Я сдержу свое слово. Начали тогда все букашки и бабочки радоваться и отмечать свадьбу Лучика и Белянки. Тут и блины, как нельзя, кстати, пришлись. Добавили к блинам самые разные вкусные начинки: и варенья, и грибы, и ягоды, и мёд, и сладкий нектар, и сгущённое молоко. Наелись букашки и бабочки вкусными блинами да так, что некоторые взлететь потом не могли. Пришлось пешком по домам идти. Вот так, неожиданной свадьбой Закончились блинные соревнования. Вот так закончилась эта сказка. А продолжая рассказ о бабе Капе, нужно сказать, что она очень добрая и заботливая. Иногда она ласково называет меня шершуля. Логико повезло, что он попал к нам в дом. Не каждый так хорошо хозяйство управляет и о внуки заботится, как баба Капа. Я расскажу вам одну поучительную историю на эту тему. Комар-нянька. Жила была на поляне божья коровка. И было у нее очень много деток. Настолько много, что целыми днями только и приходилось ухаживать за ними: кормить, умывать, книжки читать, успокаивать, спать укладывать, да еще внимательно следить, ведь беспокойные детки то на хулиганят, то в какие-то неприятности попадут. К вечеру Божья коровка очень уставала и засыпала без задних ног. А на утро всё начиналось сначала: шум, гам, да суета. Сложно было Божьей коровке с детками одной управляться, и решила она себе в помощь найти няньку. Только где же ее найти? Было непонятно. Повесила Божья коровка объявление, что разыскивает няньку для своих деток. Обещает няньке предоставить комнату и еды вдоволь. Первым по объявлению откликнулся муравей. "Возьми", говорит меня Божья коровка в няньке. "Я трудолепивый, сильный, много успеваю, целый день кручусь, верчусь, при этом сам небольшой и ем немного". Это хорошо, муравей, что ты такой, отвечает ему Божья коровка. Но вот скажи, пожалуйста, а как ты петь умеешь? Ведь деткам моим нужно петь песенки на ночь, чтобы они засыпали. Но петь муравей совсем не умел, и поэтому Божья коровка решила его в няньки не брать. Следующий на роль няньки решила попробоваться гусеница шелкопрят. "Тей божья коровка, даже не сомневаюсь я за детками твоими присмотрю", убеждала ее гусеница. "Я целыми днями сижу и плету свой кокон, никуда не отхожу, они у меня под присмотром будут". "Нет, гусеница, не могу я тебя в няньки взять", отвечает ей божья коровка. "Ты все больше своим коконом занята. Где тебе уследить за моими детками? Да и петь ты не умеешь". Мне важно, чтобы нянька пела хорошо, чтобы детки мои быстро засыпали. А в это время мимо комар пролетал и услышал он, что Божья коровка няньку ищет. Постучался он к ней в дом и говорит: "Возьми меня, Божья коровка, петь я хорошо умею". и в подтверждение своих слов запел звонким голосом. Действительно хорошо поешь». «Комар», — сказала Божья коровка, возьму тебя в няньки". На следующий день довольная Божья коровка полетела по делам, а комара за детками присматривать оставила. Но Камар-то, кроме того, как петь, больше ничего и не умел. Залез он под листок, сидит и пытается за детками смотреть. Солнце тем временем высоко поднялось, стало жарко, комарас морило, и он уснул теньки. Спит да во сне посвистывает. А детки в этот момент все разбежались. Каждый делает что хочет. Возвращается Божья коровка, а дома кавардак. Дети кто? Кто потерялся, кто перемазался, кто влез в буфет и съел все сладости, кто-то подрался, кто-то плачет, а кто-то хохочет. Комар же сидит себе под листком и тихонько во сне посвистывает. Эх, комар, чего же ты спишь? с досадой закричала Божья коровка. Я же на тебя деток оставила, а ты нянчиться совсем не умеешь. Стала божья коровка прибираться, потерявшихся детишек нашла, грязных вымыла, всех накормила, на ночь сказку рассказала и спать уложила. Разбудила комара, да на дверь ему показала и сказала вслед: "Не нужны мне такие няньки. Уж лучше я сама управляться буду, чем такому лодырю деток доверю, кроме как петь». Ты ничего и не умеешь. Поняла тогда, божья коровка, что не всякий, кто хорошо поет, хорошо с детьми нянчится. Вот такая мудрая сказка. Кстати, у меня в отряде все пчелы еще и очень трудолюбивые. Поэтому им даже спать некогда Они всегда заняты работой и все стараются успеть. А еще они никогда не спорят и все делают сообща. А о том, что бывает, когда из-за работы споры начинаются, я вспомнил для вас одну короткую историю, которую вы сейчас услышите. Грязная посуда. Жили на полянке шмель и его жена шмелиха. Больше всего на свете любили они друг с другом поспорить. Как возьмутся спорить, так их и не остановить. Оба они были настолько упрямы, что на зло друг другу могли наделать всяких глупостей. Вот как-то раз приготовила Шмелиха вкусный ужин. Шмель прилетел вечером с полей и сразу за стол. Наелись и напились шмель со своей женой и тут же начали решать, кто посуду мыть будет. Шмелиха говорит шмелю: "Мой ты, и я ужин приготовила, значит, посуду вымыть твоя забота". Ну вот еще!» Отвечает шмель: "Я целый день в полях работал, устал. Ты ужин приготовила, так будь добра домашнюю работу до конца доделать и посуду помой". "А вот я не буду, шмель, мыть посуду", отвечает шмелиха. "Мой ты! Иначе не буду больше готовить обеды и ужины". "Ага, а я тогда не буду нектар и другие запасы домой приносить, и готовить будет не ищева". Попряма, отвечает ей шмель. Ты жена со мной лучше не спорь и помой посуду. Не буду я посуду мыть и нечего мне указывать. Вот не буду тебе на зло вообще отвечать, грозно отвечает шмелиха. Не хочешь не отвечай, говорит шмель. Я и сам с тобой разговаривать больше не буду. Ну и отлично, заверищала шмелиха. Давай тогда так решим то первый заговорит, тот посуду и помоет. Договорились, мрачно ответил шмель. И вот замолчали они оба. Сели по углам и сидят, молчат. Ни звука не произносят. Даже дыхание затаили. Вот прошел час. Другой. Ночь прошла. И следующий день уже прошёл. А Шмель со Шмелихой всё сидят и в молчанку играют. Дома у них уже всё пылью покрылось. Гора грязной посуды лежит. Шмель в поля не вылетает, а Шмелиха ничего по дому не делает. Всё только сидят по углам да молчат. Заметили соседи другие шмели. Что пропали шмель со шмелихой. Постучали к ним в дом, они не открывают. На следующее утро опять постучали, нет ответа. Забеспокоились соседи, начали дверь ломать, а она оказалась не закрыта. Зашли соседи к ним в норку и видят: сидят по углам шмель и шмелиха, застыли и молчат. В доме ни звука, а кругом пыль, грязь, паутина уже появилась. Вот дела. Видно беда какая-то с соседями случилась, подумали Шмели. Эй, Хозяева, спрашивают соседи Что у вас произошло? Но ничего, наша пара Шмелей им не ответила, Сидят в одной позе и молчат. О, видно каменели подумали соседи. И еще подумали, что раз они все равно не двигаются и по дому ничего не делают, не едят, не пьют, то, может, им тогда уже все безразлично? И решили тогда предприимчивые соседи запасы из их кладовки разобрать. «Открыли дверцы и давай нектар, хлеб, ягоды и прочие продукты по мешкам распихивать и потихоньку по своим норкам уносить. Но тут уж смелиха, как не терпела, не сдержалась. Как она закричит: "Ох, вы негодяи! А ну-ка поставьте наши припасы на место!" Испугались соседи, побросали мешки и разлетелись по домам. А довольный шмель из угла и говорит: "Ну что, шмелиха, я припасы обратно по шкафам расставлю, а ты иди посуду мой". Вот такие истории я сегодня приготовил для вас, ребята. Надеюсь, эти сказки многому вас научат. Ну а теперь настала пора прощаться. До новых встреч. Фирма 1S и студия Мельница представляют увлекательные образовательные игры по мотивам мультфильма Лунтик и его друзья. Учим буквы и цифры, решаем логические задачи, познаем азы математики, делаем первые шаги в изучении английского языка и многое другое. Серия мобильных образовательных игр по мотивам приключения Лунтика Доступно в App Store и Google Play прямо сейчас. Играйте и учитесь вместе с Лунтиком и его друзьями.